Подойник раскололся на две почти равные части, плюс уголок размером с полладони и один ухват. Когда бойцов разняли, Ферикс утер рукавом. Кровь с разбитой губы и сказал, внезапно совершенно остыв. «Знаешь, Иконников, я это твое ведро разбил случайно, но, если и честно, хотел бы разбить специально. Знаешь почему? почему?» Мурас спросил уже успокоившийся Гвидон. «Потому ж ты гений, брат!» Явно преодолевая себя, выдавил Фелик, чтобы никто не сумел расслышать его слова. «И ведро это твое гениальное, поверь мне, дудили нетрезвому. Другой раз я, может, такое тебе бы не сказал, а керамику склею не заметишь. Уж чего-чего, а чужое говно пчать умею хорошо». Потом они, не сговариваясь, пожали друг другу руки и обнялись. И задружились на ближайшие 37 лет. Целый год до второго Прискиного приезда они с Гведоном переписывались. Хотя, как выяснилось позднее, письма в обе страны доходили не всегда. А если точнее то терялись по дороге. Терялась их большая часть. Сразу из аэропорта. Не обсуждая географию будущего проживания отправились к Видону. Мама была уж в курсе, соседи на всякий случай тоже, им между делом было сообщено, что приезжает внучатая племянница покойного иконникова старшего из Риги поступать на учебу в институт иностранных языков. Таисия Леонтьевна переживала, не понравится англичанке коммунальное житье, Видон шутливо успокаивал: не переживай, мамуль, она мне жена будет, обещаю тебе, так что рано или поздно все одно привыкать придется. А потом дом построим и уедем отсюда нахрен, заведем козу с козлом, козел будет блеять Козловским, а коза Лемешевым. И тебе не придется разрываться между ними, как сейчас, все будет под рукой в одном концерте. «Гвидош, миленький, но держи себя в приличиях, ты же сын пушкиниста, как-никак!» — укоризно качала головой остромодная мама, но шла на кухню варить свеклу для винегрета, разделывать селедку для рубленого фарша, варить крутую яйца для всего, мелко резать лук — тоже для всего, шинковать капусту для первого, чистить, толочь грецкие орехи для сметанника. Испеченные заранее коржи уж были наготове, сложенные в неровную и решительную стопку. Они располагались на комоде. И видон залюбовался. «Мам, вот даже и сама не понимаешь. Какой ты замечательный скульптор!» Он кивнул на стопку коржей. «Вещь приобретает форму лишь тогда, когда она расположена естественным образом, как эти твои коржики. Знаешь, чего мне сейчас хочется?» облить эту стопку тонким слоем полупрозрачного матового клея и обсыпать со всех сторон обломками пирамидона средней крупности. Как тебе? Таисия Леонтьевна лишь неопределенно пожала плечами, не придавая значения малопонятным шуткам сын Видон от явно задела. Он стал заводиться. — Ну, смотри, мамуль, смотри, что я делаю. Он взял в руки шаль и Леонтьевны, Отвернулся и бросил через спинку в сторону кресла. Затем повернулся и ткнул в нее пальцем. Одним краем шаль лежала на подлокотнике, своей средней частью прикрывая сиденье, и далее, замерев, спадала к полу мохнатым кончиком с тремя кистями. — Ну ведь изумительно! Красиво лежит, согласись. — Специально так никогда не положишь, как не старайся. Ты понимаешь, о чем я? Мама снова сделала неопределенный жест, повезя головой. — Лежит и лежит себе. Не вполне понимаю, Гвидош. В чем тут такая особенная гармония? Гвидон хохотнул в предкушении разоблаченного маминого невидения относительно области прекрасно. А теперь смотри. Он взял шаль в руки и протянул Таиси лентень Положи на крест Как хочешь, так и положи. Мама взяла шаль и положила на крест. Гвидон помочился, Мамуль, ну просто смотреть противно не находишь. ты да и Леонид, прищурился. М-да, получилось не очень. Может, еще раз? видон взвился. Да сколько хочешь раз, мам, хоть бесконечно клади и поворачивай как угодно. Никогда не добьешься естественности, как в первый раз. В этом и есть суть и искусство. И тот, кто подбирается к этой сути ближе других, тот и есть художник. «Как, например, твой сын?» «Этотся лишь запечатлеть искусство в твердом материале, только делает твой сын, это ясно?» С самого начала Приска пришла в восторг от Криворбатского переулка с его шедевром мельниковского конструктивизма. Попросила остановить такси, когда проезжал и знаменитый дом «Стакан» под номером 10. Вышла, уставилась в ромбы окон, стояла, застоив дыхание. На крыльцо вышел человек, лет сорока, светловолосый, с лицом из прошлого века, улыбнулся девушке и стал нести двор. Присыла сделала приветливый жест рукой, достала фотоаппарат и кивком и спросила разрешение сфотографировать необычный круглый дом. Тот отложил метлу, подошел, вежливо поинтересовался, чем может помочь. Присыла спросила в ответ, могла бы она сделать снимок заднего фасада дома. Мужчина, услышав акцент, перешел на бойки английский и приветливо распахнул калитку. Приска вошла, Гвидон остался стеречь таксимотор. Вернулся на через час, счастливая и возбужденная. К этому времени Гвидон давно уж отпустил машину и теперь стоял с двумя чемоданами на тротуаре в покорном ожидании. Приско подхватил чемодан, другой взял Гвидон, и они пошли по переулку ближе к Арбату, к кривому загибу переулочного колена. — Ты не поверишь, — доложила она Гвидону, это сын того самого Мельникова, Виктор Константинович, тоже архитектор, художник, он меня внутрь впустил, провел по этажам, это волшебно, просто волшебно. Следующим предметом восторга присылы... Карпер, явила сама коммуналка. с велосипедом на стене, прихваченным за раму огромным и кривым с хорошо заметной ржавчиной железным костырем. Никогда не думала, что можно жить вот так, всем вместе, под одной общей крышей. Что-то из будущего, наверное. Гведон ничего не ответил, так поморщился, но успел предпредить. Только тебе придется вспомнить, что ванной у нас по расписанию... А в кухне и туалете у нас у каждого свой электросчетчик, так что я тебе еще покажу, где какой выключатель, какие наши. И не вздумай по-английски выражаться, тут же слетишь в свою общагу, если еще куда подальше. Но больше всего ее восхитила мама, особенно когда выяснилось, что та переселяется в проходную комнату на время постоя, у иконников, а без мало почти два месяца жизни.